Сколько шансов, что вы утвердите этот план у начальства? 10 из 100. Роман достал из кармана португальскую самопишущую ручку, взял со стола макаюре лист бумаги и написал заявление. Тот спрятал его в сейф, достал оттуда пачку чеков, протянул Роману, заметив при этом с горестным сожалением: Вы что-то скрываете от меня, Пол? Это ваше право, я не навязываюсь в друзья, но все же мне кажется, что вы делаете глупость. Роуман Штирлиц, кордова Лондон, декабрь 1946 год Дорогой друг, сегодня я положил в сейф швейцарского банка на мое и ваше имя по установленному нами коду конверт.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 Я согласился с тем вашим соображением, что мне совершенно невозможно сотрудничать с эсэсовским палачом Штирлицем, уничтожившим двух ни в чем не повинных людей Дагмар Ингрид Фрайтак и Вальтера Питера Рубинау. Поскольку Гаузнер помог мне в Мюнхене получить материал, связанный с уничтожением Рубинау, стало ясно, что задание Мюллера выполнял никак не Штирлиц,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 Однако после того, как оба эти мерзавца были установлены, мы не торопились идти на встречу с ними. Сначала я посетил паром и установил фамилии всех, кто работал в марте-апреле сорок пятого года. Каждому из обнаруженных мною моряков я предъявлял к опознанию фотографию Фрайтака и спрашивал: "Не помнит ли мой собеседник трагического случая на борту?" когда в каюте первого класса была обнаружена мертвая женщина, отравленная неизвестным ядом. Девять человек ответили, что они помнят тот случай, но Фрайтаг не опознали. Четыре человека, в том числе и капитан Йесперсен, не только помнили тот трагический эпизод, но и опознали фрау Дагмар Ингрид фрайтак